Они вошли в маленькое захудалое ночное кафе. Пластмассовые столы покрывал легкий налет жира, но, по крайней мере, здесь было пусто. Гарри скользнул в кабинку первым. Рон сел рядом с ним лицом к гермионе, которая расположилась спиной к входу и потому нервничала. Она оглядывалась так часто, что казалось, будто у нее тик. Гарри не нравилось сидеть на месте. Ходьба по улице создавала иллюзию хоть какого-то движения к цели. Укрытый мантией он ощущал, как прекращается действие оборотного зелья. Руки возвращались к обычной длиннее форме. Он вытащил из кармана очки и надел их. Помолчав минуту-другой, Рон сказал, — А знаешь, ведь до дырявого котла отсюда рукой подать, только в Чаринг-Кросс перейти. — Нельзя, Рон! — тут же ответил Гермиона. — Да я не о том, чтобы в нем останавливаться, просто выяснили бы, что происходит. Мы знаем, что происходит. воландеморт захватил министерство. Что еще ты хочешь узнать? Да — Ладно, ладно, уж и идеей поделиться нельзя. Они погрузились в раздраженное молчание. Подошла жующая резинку официантка. Гермиона заказала два капучина. Гарри оставался невидимым. Заказывать что-то для него значило показаться чокнутыми. В кафе зашла пара крепко сколоченных работяг. Они втиснулись в соседнюю кабинку. Гермиона понизила голос до шепота. — Думаю, нам нужно найти укромное место и трансгрессировать куда-нибудь в сельскую глушь. Оттуда мы сможем послать сообщение ордену. — Ты что же, сумеешь изготовить говорящего патронуса? — спросил Рон. — Ну, я попрактиковалась немного. Думаю, сумею, — ответила Гермиона. — Ну, если мы не поставим их в трудное положение, хотя невозможно уже арестованы, «Боже, какая гадость!» — прибавил Рон, отхлебнув пенистой сероватый кофе. Официантка, подходившая, шаркая, чтобы принять заказ новых посетителей, услышала Рона и смирила его злым взглядом. Приглядевшись, Гарри увидел, как тот из двух работяг, что был повыше, очень крупный блондин, отмахнулся от нее. Официантка оскорбленно округлила глаза. «Ладно, давайте двигаться, я эту жижу пить не хочу», — сказал Рон. «Магловские деньги у тебя есть, Гермиона? Надо же расплатиться!» Перед тем, как отправиться в НРУ, я сняла со своего счета в банке все сбережения. Вот только наверняка вся мелочь на дне оказалась, — вздохнула Гермиона, протягивая руку к сумочке. Работяги произвели совершенно одинаковые движения, отмеченные Гарри машинально. Он просто выхватил палочку одновременно с ними. Рон, лишь спустя пару секунд, сообразивший, что происходит, — метнулся через стол и толкнул Гермиону, бросив ее боком на скамью. Силой спущенных пожирателями смерти заклятий в дребезги разбила стенную плитку, которую еще мгновение назад заслоняла голова Рона. И в тот же миг Гарри, так и остававшийся невидимым, крикнул «Отключись!». Струя красного света ударила громадного светловолосого пожирателя в лицо, и он, потеряв сознание, повалился на бок. Его спутник, не понявший, откуда исходило заклятие, снова выпалил в Рона. Из кончика его палочки вылетели повлескивающие черные веревки, опутавшие Рона с головы до ног. Официантка завизжала и отскочила к двери кафе. А Гарри метнул еще одно оглушающее заклятие в связавшего Рона пожирателя смерти со странно скрученным лицом, но промахнулся. Заклятие, отразившись от витрины кафе, ударило в официантку и та рухнуло на полу самой двери. — Экспульсо! — взревел пожиратель, и стол, за которым стоял Гарри, бросило взрывом на стену, а сам Гарри почувствовал, как из его руки вылетает палочка, и мантия невидимко соскальзывает с него. — Петрификус таталус! — завопила непонятно откуда Гермиона, и пожиратель смерти рухнул, будто статуя, лицом вперед, с треском сокрушив лбом кофейные чашки, а заодно и поверхность стола. Гермиона, которую била крупная дрожь, выбралась из-под скамьи, и вытряхнула из волос осколки стеклянной пепельницы. «Ди -ди — произнесла она, наставив палочку на Рона, зарычавшего от боли, когда это заклинание распороло ему джинсы вместе с обтянутым ими коленом. — Вы прости, Рон, у меня руки трясутся. Ди-дифиндо! Рассеченные веревки упали к ногам Рона, и он встряхнул руками, чтобы снова их ощутить.